Глава 36. Эдит. Краков. Польша. Декабрь 1939. С первыми лучами рассвета Эдит смотрела, как сияние заливает луковички на вершинах башен Вавельского замка. Она почувствовала, как вагон поезда качнуло на повороте. Железная дорога тут повторяла изгибы реки Вислы, берега которой оттеняла тонкое снежное покрывало. Ледяной дождь, стуча по металлической крыше вагона, напоминал маленькие пули. Она встала и потянулась. Всё ее тело затекло и ныло. Ночью в поезде она так и не смогла уснуть. Вертелась на узкой жесткой полке и смотрела, как на фоне ночного неба проплывают тени верхушек деревьев. В конце концов она прерывисто задремала в темноте под стук колес, положив руку на деревянный ящик с дамой с горностаем да Винчи». Теперь усилиями коллеги-реставратора из пинокотеки в Берлине картина была упакована по всем правилам. Она стояла, уложенная в специально для нее сделанный деревянный ящик с крепкой кожаной ручкой для переноски. Эдит находила немного утешения в том, что знала. На этот раз картину повезут намного безопаснее. Себе она доверяла больше, чем солдатам, которые не представляли, как обращаться с этим сокровищем. «Было нелегко», — сказал Мюльман, провожая ее в черном Мерседесе, за рулем которого был водитель в военной форме, на вокзал в Берлине. Картина в ящике лежала между ними, и Эдит с заднего сиденья разглядывала изнуренное лицо Кая. Губернатор Франк заявил, что картины, которые мы привезли из Кракова, государственная собственность. Он потребовал, чтобы все они были возвращены в Польшу. Немедленно. Эдит чувствовала, что тонет в кожаном сиденье и воображала всю наглость и жадность этого человека потребовать Рембранта, Рафаэля, да Винчи, множество других бесценных работ. все одному себе. В то же время Эдит не была уверена, что отвезя эти работы в Германию, они обеспечили им большую безопасность, чем если бы они остались в Польше. Одно лишь везение спасло эти картины от уничтожения в том авианалёте на Берлин, думала Эдит. Мюльман сказал ей, что перевез картины в музей кайзера Фридриха, 1945 года – музей Баде. Всего за несколько дней до того, как с неба посыпались бомбы. Но теперь ее заботам вновь поручили одну только даму с горностаем. Глядя на то, как за окном машины проплывают затемненные берлинские окна, Эдит еще крепче вцепилась в кожаную ручку ящика. «А все остальные?» – спросила она. «Не беспокойтесь, они в безопасности». Куратор Дрезденской Гемельдо де Галери лично наблюдает за тем, как с ними обращаются в запасниках. Их уже описали для музея фюрера в Линце. Из всех работ, которые потребовал Франк, по словам Мюльмана, ему удалось заполучить только да Винчи. Но губернатор договорился не только о даме с Горностаем. Он хотел, чтобы Эдит доставила ему картину лично. Только эту картину сказал ей Мюльман, похлопывая по крышке деревянного ящика, когда машина выехала на круговую площадь возле Берлинского вокзала. И только вас. Выйти из той машины с сумкой в одной руке и ящиком с картиной в другой было тяжело почти как никогда в жизни. Кай неловко стоял рядом, будто бы не уверенный обнять ее или пожать ей руку. Вместо этого он сжал руки в замок за спиной и слегка поклонился в ее сторону. Вы должны гордиться своим вкладом, Эдит. Безопасной дороги. Но теперь, второй раз за три месяца, глядя из окна поезда на то, как в лучах рассвета и стеней на первый план проступает исполинский силуэт Вавельского замка, Эдит вовсе не чувствовала никакой гордости. Вместо этого она чувствовала себя грязной, запятнанной своим вкладом в дело похищения у истинных владельцев их личных вещей и помещения их в руки плохого человека. Сердце ее ухнуло вниз. Что она могла сделать? Если ей дорога жизнь, она не может себе позволить оспаривать или открыто не подчиняться приказам губернатора Франка. Это было очевидно. Он уже был в ответе за смерть бесчисленного множества людей. И Эдит полагала, что и от нее он, в конце концов, тоже с легкостью избавится. Эдит подумала об отце и о Манфреде, которые тихонько за кулисами работали над тем, чтобы повернуть ход прошлой войны. Наверняка же есть способ остановить это будто бы безумное разграбление произведения искусства по всей Европе. Кто ей поможет? У Кая Мюльмана, конечно же, есть все нужные связи. И он, похоже, искренне переживает за искусство. Но она никогда не посмеет попросить его о помощи. Он уже дал ей однозначно понять, что если она хочет вернуться домой живой, ей нужно просто выполнять приказы. В селах сопротивление. Как, Эдит, найти это сопротивление? Где его искать? Поезд притормозил перед вокзалом Кракова. Свисток прозвучал, как выстраданный вздох. Эдит встала. На перроне валялась брошенная, скомканная в шар газета. Эдит смотрела, как она летает в порывах ледяного ветра, пока та, наконец, не упала. Безжизненно, на рельсы, под скрипящие колеса, останавливающегося поезда.